Первое. Бездельный клуботряс и лентей Геннадий Владимирович Каляренский, после того как был с позором отлучён от трона и выставлен со двора, вдруг ни с того ни с сего берётся за ум и начинает богатеть, причём богатеет он с бешеной скоростью. Тебе не кажется это странным? Второе. Ещё до палы он проявляет повышенный интерес к твоему предку Василию Вячеславовичу, точнее не к нему самому, а к его золотым изделиям. Третье. Неизвестно как и неизвестно куда из дому пропадает твой архив, и в частности старые фотографии Василия. Четвёртое. Вскоре на рынке появляется золотой перстень, изготовленный руками всё того же Василия Вячеславовича. Тебе это не наводит на определённую мысль? Теперь наводит. Ух, на футболе на приглась Верещагина. Убью подонка. Прежде чем убивать, необходимо его вину доказать. Чего ты уходишь? Лежишь на чужой кровати и уходишь? Я бы на твоём месте постеснялся. Так ведь больно, Костя. У меня обморожение второй степени. Мои ножки в валдереме покрылись. Повязки через час меняют, прямо с мясом отрывают. Больно. Нечего было по лесу с незнакомыми мужиками шастать. Направляясь к двери, загоготал я. Ладно, бывай. Займусь твоим бывшим мужем и рыжим продавцом. Подожди, Костя. А ты ко мне когда придёшь? Завтра, если не убьют, принесу тебе сушёных яблок. Подожди, я не люблю сушёные яблоки. Принеси мне нормальные. Возьми деньги. Обойдусь. А у тебя их много? Ешь пока. Тогда найми себе охрану. Это я говорю совершенно серьёзно. На меня охотятся. Не исключено, что они заинтересуются и тобой. Ты не шутишь? испуганно зыркнула она на дверь. Ты правду говоришь? Не, чучу. Наши вчерашние киллеры Бежали, точнее, кто-то помог им бежать. Как бы то ни было, они со вчерашнего вечера разгуливают на свободе и уже хотели пристрелить нашего вчерашнего шофера. Я могу прислать тебе парня, за 10 долларов в сутки он будет охранять твой покой, а ночью согревать постель. Дурак, возьми деньги и фотографии, а парни все же пришли. На то мы и расстались, вернувшись к Ухову. Я вкратце пересказал ему суть нашего разговора и спросил, живы ли ещё мои домочадцы. Домочадцы живы. А вот мне охранять их покой изрядно надоело. С трудом дождался тебя. Принимай смену. А я домой поехал. Неспокойно что-то у меня на душе. Да и подумать надо. Всё как следует взвесить. А чего тут думать? Надо тряхнуть сначала Коляренского, а потом рыжего фрейера. Это понятно. Только надо наоборот. Сначала Рыжего, а потом Каляринского. Определимся в этом завтра с утра. А напоследок у меня к тебе просьба. Направь к ней в палату какого-нибудь мужика. Она обещает десять долларов в сутки. И долгую на всю ночь сказку Шахерезады. На кой черт нужны ее сказки, если у нее ноги в волдырях? Заржал Ухов, захлопывая дверцу. Погляди им. Возможно, я сам приду давить ее пузыри. Ты не возражаешь? Действуй, истребитель-перехватчик. «Действуй, если у тебя нет совести. Десять долларов на дороге не валяются. Шутка, Иваныч, до завтра! Кланяйся, Людмиле Алексеевне! Зразы были отменные!» Вздохнув, я проводил удаляющуюся машину завистливым взглядом. Надо было возвращаться домой, а этого мне не хотелось. Не хотелось у коризненных и все понимающих взглядов жены. Не хотелось лишних вопросов полковника. Мне вообще ничего не хотелось. Ноги как-то сами собой увели меня от подъезда и быстро доставили в крохотное кафе на углу дома. Больше для порядка, чем от жажды, я заказал порцию водки и объёмную бутылку лимонада. Терпеливо дождавшись вечера, я, крадучись, пробрался в квартиру и, убедившись, что папенька с дочкой целиком поглощены телевизором, проскользнул в ванную. Скорее опсябрился, Терся и чесался я там не меньше часа, но и этому удовольствию бывает предел. Разодрав шкуру до красноты, я в конце концов покинул свое убежище. А зачем? Чтобы Милка с ехидной улыбочкой тут же пригласила меня к вечернему столу. За ужином не в меру разговорившийся тесть засыпал меня такими вопросами, что я был вынужден укрыться в его кабинете, где он достал меня уже через час. lui pit faut y boscher drot трюмочку водки я был вынужден выложить ему то, что мне довелось пережить за последние 32 часа мне кажется что ты опустил некоторые подробности выстукивая жёлтым когтем старинный егерский марш с лукавой укоризной заметил он возможно высокомерно посмотрев на него не мог не согласиться я но к делу типа подробности не имеют никакого отношения верно Насупился он. «Но я отец, и мне неприятно, когда к моей дочери относятся наплевательски. Ладно, оставим эту тему. Вмешиваться в отношения мужа и жены всегда считалось занятием неблагодарным и изначально обреченным на провал. Вернемся к нашим баранам. Итак, ты считаешь, что эти мерзавцы посли вас от самого нашего дома? Я верно тебя понял? Да, другого варианта я не вижу. Откуда им было знать, что мы направляемся?» в сторону разрушенного дома отдыха дай-пусть им что это так но тогда как объяснить мне взаимосвязь между делом соколовской и делом твоей потоскухи и верещагиной простое совпадение к тому же к делу соколовской мои киллеры никакого отношения не имеют скорее всего они засланы к нам из другого города и даже области от них так и попахивает елены дмитриевной батуровой ещё лучше возмущённо запихтел полковник Мой мальчик, тебе так и хочется связать все три дела в один узел, а потом разрубить его единым ударом. Мечта хорошая, но поверь мне, старому даву, в жизни так не бывает. Надо потихоньку. В том-то и вся и беда, что старый больной дав просто не в состоянии в один присест заглотить трёх кроликов. Клыки уже не те. Клыки тут роли не играют. Мудрость и опыт вот моё главное оружие. Давай-ка сначала мы упорядочим данные и посмотрим, что у нас получится. В деле Соколовской фигурирует фамилия Каляринской. Проходит он стороной эпизодом. Но тем не менее, кстати сказать, не забудь, что его личностью до сих пор интересуется подполковник Мишин. Надо думать, что интересуется он им не из праздного любопытства. Но это к слову. Немного погодь, к тебе приходит бывшая жена Каляринского. и просит раскрыть загадку появления перстня ее прадеда. А через пару дней происходит покушение на тебя и эту самую Верещагину, Коляринскую. Спрашивается, кто организовал и профинансировал это покушение? Ответ прост. Сам Коляринский. Ответ прост, но, к сожалению, он далек от истины. Зачем Коляринскому жизнь исполнителя Гончарова, когда гораздо проще и эффективней убрать заказчика Верещагину Калеринский убьёт меня, Калеринская наймёт вас. Так конца и края не будет. Нет, Геннадий Владимирович, не заказывал ни меня, ни её. В этом я глубоко убеждён. Тогда кто же вас заказал? По чьей просьбе вас гнали по лесу, словно блудливых зайцев? Друзья Греценко и Дермидона, что ли? Нет, Алексей Николаевич, не думаю я, что у этих придурков есть преданные друзья. Не того полёта птички. Зякащик мне рисуется туман, и туман этот идёт откуда-то со стороны Батуровой, её мужа Синельникова Станислава Александровича у себя дома. Они уже грохнулись в виньёво, а теперь и к нам ручонки протянули. Может быть, может быть, участил он ритм марша. А завтра вы суховым опять собираетесь совать свои бестолковые головы в капканы? Как получится, усмехнулся я. У нас кроме голов Нет ни опыта, ни мудрости. Ладно, иди спать. Завтра возьмешь у меня из-под сейфа ПМ. На нем нет номера. Глава шестнадцатая. Подождав, пока все улягутся, я прошел на кухню, включил яркий свет и вытряхнул перед собой фотографии Василия Вячеславовича Верещагина. Всего их оказалось пять штук на первом и основном портрете. был изображен сам хозяин. Выпятив обтянутой жилеткой брюшко, он короткими и сильными пальцами ласкал часовую цепочку и старательно топорщил в объектив свои черные тарканьи усы. На втором художественном фото он понравился мне гораздо больше. Или он сам, или фотограф. Был знаком с творчеством Ярошенко, и композиция фото одно в одно походила на знаменитую картину «Кочегар». только вместо кочерги Васильевич Иславович держал здоровенную кувалду. Третий снимок показывал безмятежные часы сельского отдыха. Всё в той же неизменной жилетке и косоворотке, заметно повзрослевший Васильевич Иславович сидел под яблоней и обнимал удрюную бабу, наверное, жену, потому что в ногах у них ползала пятилетняя худая соплячка в кружевных штанлончиках и панамке. На четвёртом это же семейство было запечатлено на скамье перед фасадом добротного деревянного дома о котором с таким упоением рассказывал Веручик Пятая фотография была тождественно четвёртой с той лишь разницей что Чита в Ерещагинах на ней стояла а не сидела как на предыдущей фотографии Присмотревшись я понял что и ракурс съёмки на ней иной если раньше фотограф снимал фронтально То есть здесь он стоял немного левее, и впоследствии этого невидимый ранее угол дома теперь вошёл в кадр. Угол был самый обычный. Деревянный дом стоял на полутораметровом кирпичном фундаменте, и на первый взгляд ничего необычного в нём не было. Привалившись к стене, я закурил и закрыл глаза, стараясь понять, почему именно пятая фотография вдруг так обеспокоила меня. Дом, фундамент, угол, кирпич. Как мне всё это знакомо. Словно я когда-то давным-давно уже видел этот дом. Видел выходящего оттуда человека. Стоп. Опять кусачие мурашки пробежали по спине. Сон. Конечно, мой бредовый сон. Затушив окурок, я схватил снимок и начал пристально разглядывать дом, в котором уже давно никто не живёт. точка, а точнее, булавочный прокол заставили меня вздрогнуть. Недоверяя глазам, я провёл по нему пальцем. Теперь сомнений не оставалось. Фотография была наколота, и наколка эта приходилась на самый угол нижней части фундамента. Укол был глубоким, почти на всю толщину картона, но при этом достаточно аккуратным. Так что сомневаться в его цели направленности не приходилось. Крепко обхватив виски руками, Я задумался. Ухов приехал в 10 часов, когда тестя уже не было, Милка ещё спала, а я Лёшу на животе выуживал этот самый бандитский ПМ. Открыв ему дверь, я прямо с порога показал ему Ефимовский презент и для большей убедительности передёрнул затвор. "Можешь положить его назад", мрачно посоветовал он, не удостоив пистолет даже взглядом. Он нам больше не понадобится. «В чем дело, что произошло?» Отступая вглубь коридора, ошарашенно спросил я. «Поехали, по дороге расскажу. Не забудь захватить с собой перстень своей зубнички!» Коротко бросил он уже на лестничной площадке. Готовый ко всему наихудшему, я забрался в машину и выжидающе уставился на него. «После того, как мы вчера с тобой расстались, я заехал к своему знакомому, Борису Головину, и предложил ему немного заработать. в качестве больничной сиделки. Он с удовольствием согласился, взял координаты твоей верещагиной, и мы разъехались. Я вернулся домой, бросил тачку у подъезда и завалился спать. Ночью-то ты мне спать не дал. Проспал я до полуночи, а тут у меня моя кастрюля будет. Иди, говорит, за хлебом, тунеядец. Совсем от дома отбился. Ну я, чтоб не скандалить, а воську в зубы и пошел. Отсутствовал-то всего ничего, минут десять, не больше. Подхожу к подъезду, И нате вам, белая Волга стоит, темно кругом, ни хрена не видать, а у неё ещё и стёкла тонированные. А номер, как я потом выяснил, ворованный. Первый моей мыслью было подойти к ним и спросить, кто они такие и какого чёрта стоят у нашего подъезда. Но потом думаю, а не дурак ли я? Возможно, в подъезд-то ещё никто не заходил, все в машине сидят. Только шум устроил, а они спокойно уедут. Решил действовать по-другому. На свистовой 7.40 я, как ни в чём не бывало, пришёл в подъезд и затаился в тамбуре у входной двери. Престоял я так несколько минут, и тут мне послышалось, что сзади меня по лестнице кто-то спускается. Я осторожно поменял позицию и приготовился встретить его. Как в лучших домах Лондона, я был наготове, и он просчитался, выпрыгнул из тёмного подъезда в ярко освещённый тамбур. Одного взгляда на его торчащую из носа шерсть Мне было достаточно, чтобы понять, это тот самый верзило, что грозился порешить нашего Тимониу. В левой руке он держал пистолет, но выстрелить не успел. Тут я тоже немного просчитался. Мне казалось, что физически он так же здоров, как выглядит. Но, выбив у него пистолет, я сломал верзилу пополам и, не давая очухаться, взял его шею в захват. Клянусь Богом, я не хотел. Чавкнув шею и позвонок, он дрыгнулся. И резко раскинув ноги, обмяк. Только тогда я понял, что немного переборщил. Браток сдох тихо, совсем не так, как он жил. Злой на себя и злой на этого идиота, я схватил его пушку и выскочил к Волге, у которой уже вовсю молотил двигатель. Увидев меня да ещё с дурой в руках, они сразу врубились, что к чему. Вдарили по газам и исчезли во дворовой арке. У меня хватило ума, чтобы не палить в догонку. Понимая, что проиграл, Я всё своё внимание переключил на труп. Можно было бы просто оставить его в подъезде, а там иди, и докажи, что я ему свернул шею. Но такой вариант меня не устраивал, надо было выжать из мёртвого всю информацию, которую он только мог дать. Но обыскивать его в подъезде я не решился, слишком большой риск, и слишком много может оказаться свидетелей. Подогнав к крыльцу машину, я отыскал две пустые бутылки и засунул их в карман мертвеца. Так, на всякий случай, мало ли кто может появиться и спросить: "Братан, а что ты с ним делаешь?" А тут и так всё ясно. Усаживаю в уж смерть пьяного товарища в машину. Хочу доставить его к жене.